229. Дело врачей, 1953 год. Незадолго до своей смерти 5 марта 1953 года Сталин обвинил 9 врачей, из которых шестеро были евреями, в заговоре с целью отравить и убить советское руководство. Эти невинные люди были арестованы по личному указанию Сталина, подвергнуты пыткам, чтобы добиться от них признания. Несчастным врачам повезло лишь в сравнении с остальными миллионами счастливых, сталинских жертв. Диктатор умер за несколько дней до того, как должен был начаться судебный процесс над ними. Спустя месяц правда сообщила, что врачи невиновны и выпущены из тюрьмы. Впоследствии стало известно, что после формального судебного процесса и осуждения обвиняемых Сталин намеревался организовать по всей стране погромы, за которыми должно было последовать публичное обращение к нему видных представителей советской еврейской общины, с просьбой защитить евреев, отправив их всех на жительство в Сибирь, Биробиджан или там еще куда подалее. Кстати, к моменту смерти Сталина это якобы добровольное обращение уже было написано и подписано теми, кого вынудили это сделать. Обвинение еврейских врачей в том, что они отравители, Сталин лишь возродил ту клевету, к которой широко прибегали средневековые антисемиты. Наиболее известный случай распространения клеветы о врачах-евреях-отравителях произошел в 14 веке, когда их обвинили в том, что они, отравив колодцы в Европе, вызвали губительное шествие черной чумы. Помимо евреев, погибших от чумы, Еще тысячи были убиты во время погромов, спровоцированных этими обвинениями. В 1610 году медицинский факультет Венского университета официально заявил, что еврейский закон предписывает врачам убивать одного из десяти христианских пациентов. Можно лишь полюбопытствовать, что еще входило, по мнению венских медиков, в обязанности врача-еврея, по отношению к остальным девяти пациентов. Хотя можно было предположить, что все евреи после смерти Сталина вздохнут с чувством огромного облегчения, В действительности нашлось немало советских евреев, которые испытали глубокое горе вместе со своей страной. Еще более странным было то, что Ирвин Стоун, известный в США левый писатель еврей, обрушился на президента Эзенхайера за то, что его послание с выражением соболезнования по поводу кончины этого убийцы было уж слишком сдержанным.